конский навоз. Проснулся Фендорин от того, что кто-то мягко, но настойчиво похлопывал его по щеке. "О, Юми", прошептал Раст Петрович и в самом деле увидел перед собой лицо с раскосыми глазами, но то увы была не ночная кузнецница, а письмоводитель сирота. Прошу извинить, сказал письмоводитель. Но вы никак не хотели просыпаться. Я уже начал тревожиться. Титулярный советник сел на кровати, осмотрелся. В Спальню освещали косые лучи раннего солнца. Ни самой Оюми, ни каких-либо признаков её недавнего присутствия. Господин вице-консул, я готов сделать рапорт. начал сирота держа наготове какую-то бумажку. "Да-да, конечно", пробормотал Фандорин, заглядывая под одеяло. Простыня скомкана, но это еще ничего не значит. Может быть, остался длинный волос, крупицы пудры, алый след помады, ничего. Приснилось? Согласно вашим указаниям...» Я спрятался в кустах около развилки двух дорог. В два часа сорок три минуты со стороны пустыря показалась фигура бегущего человека. «Понюхайте-ка!» — перебил его Фондорин, уткнувшийся носом в наволочку. Что это за аромат? Письмоводитель взял подушку, добросовестно втянул воздух. Это аромат аямы. Как это по-русски? Ирис. Лицо титулярного советника озарилось счастливой улыбкой. не приснилось, она была здесь, это запах ее духов. Ирис главный аромат нынешнего сезона, объяснил сирота. Им душится женщины, им пропитывают бельё в прачечных. В апреле ароматом сезона была глициния, в июне будет азалия. Улыбка сползла с лица Эраста Петровича. Можно продолжать? спросил японец, возвращая подушку, и продолжил свой рапорт. Минуту спустя Фандорин уже не думал ни об аромате ириса, ни о ночном видении. Заливные поля нестерпимо сияли на солнце, словно вся долина превратилась в огромное треснувшее зеркало. Темными трещинками на сверкающей поверхности были межи, что делили участки на маленькие прямоугольники, и в каждом, согнувшись в три, погибели, копошилась фигурка в широкой соломенной шляпе. Крестьяне пропалывали рисовые поля. Посередине полей возвышался маленький лесистый холм, увенчанный красной крышей с загнутыми кверху краями. Рас Петрович уже знал, что это заброшенный синтоистский храм. Крестьяне туда больше не ходят, сказал сирота, там нечисто. В прошлом году у входа нашли мертвого бродягу. Сэмуси правильно сделал, что спрятался в таком месте. Это очень хорошее убежище для плохого человека, и все подходы как на ладони. И что будет с храмом дальше? Или сожгут, или построят новый, или сделают церемонию очищения. Староста деревни и Каннуси, священник еще не решили. К храму через поля Вела узкая насыпь шириной шагов в пять, не больше. Раст Петрович внимательно осмотрел путь до холма, потом заросшие мхом ступени, поднимавшиеся к красным деревянным воротам странной формы, как большое П. Ни створок, ни забора не было, ворота, которые ничего не отгораживают. Это тории, пояснил письмоводитель. ворота в другой мир. Ну, если в другой мир, тогда понятно. Бинокль у титулярного советника был превосходный, двенадцатикратный, память об осаде Плевны. Не вижу массу, сказал Фандорин. Где он? Вы не туда смотрите. Ваш слуга вон там, на общинном участке. Левее, левее. Веце консул и его помощник лежали в густой траве на краю рисового поля. Раз Петрович поймал вздвоенный кружок массу. Тот ничем не отличался от крестьян, совсем голый в одной набедренной повязке, сзади свисает веер, разве что бока покруглее, чем у остальных работников. Вот круглобокий крестьянин выпрямился, обмахнулся веером, оглянулся на деревню. Точно он, толстые щеки, прищуренные глазки. Кажется, совсем рядом, хоть по носу щёлкой. Он здесь с утра. Нанялся батраком за десять ценов. Мы договорились, если заметит что-то особенное, повесит веер за спину. Видите, веер за спиной. Он что-то заметил. Фандорин снова навел бинокль на холм, стал медленно квадрат за квадратом осматривать убежище горбуна. из ее кагамы он направился прямо сюда, под дороги никуда не заворачивал, прямо сюда. Что это там белое среди ветвей? Ераз Петрович подкрутил колесико и тихонько присвистнул. На дереве сидел человек. Горбун? Что он там делает? Но Семуси ночью был не в белом кимоно, а в темно коричневом Сидящий на дереве повернул голову. Лица было не разглядеть, но блеснула выбритая макушка. Нет, это не Семуси. у того волосы стриженные бобриком Фандорин повел биноклем дальше вдруг меж зарослей что-то блеснуло потом еще и еще. чуть-чуть поправить фокусировку ого на открытом пятачке стоял человек в кимоно с подоткнутыми полами он был абсолютно неподвижен в руке держал меч рядом врытый в землю бамбуковый шест внезапно человек шевельнулся ноги и туловище не шелохнулись но меч рассыпал солнечные искры из шеста полетели отсеченные круглеши один другой третий четвертый, но и сноровка. Потом чудо фехтовальщик развернулся в другую сторону. Кажется, там был еще один шест, но Эраст Петрович смотрел уже не на клинок, а на левый рукав кимоно. Тот был не то скрючен, не то подогнут. "Почему вы ударили кулаком по земле? Что вы увидели?" азартно прошептал в самое ухо сирота. Фандорин передал ему бинокль, направил в нужную сторону. Катаудер, вскрикнул письмоводитель. Сухорукий. Значит, и остальные там. вице Вице-консул не слушал, он быстро строчил карандашом в блокноте, вырвал страничку, стал писать на второй. Значит так, сирота со всех ног в стэттлмент. Отдадите вот это сержанту Локстону, подробности сообщите сами. Вторая записка инспектору Асагаве. Тоже со всех ног, да? Нет, наоборот. От Локстона в японский полицейский участок пойдете медленным шагом, можете даже поп попить чаю по дороге. Серота изумленно уставился до титулярного советника, потом, кажется, понял, кивнул. Сержант прибыл со всем своим войском из шести вооруженных карабинами констеблей. Раз Петровичу ожидал подкрепления на подходе к деревне, похвалил за быстроту. Коротко разъяснил дислокацию. Как? Разве мы не пойдем на штурм, расстроился Локстон. Мои ребята так и рвутся в бой. Н Никакого боя. Мы в двух милях от settlement'а, за пределами консульской юрисдикции. Да плевал я на юрисдикцию, Расти. Не забудьте эти трое уродов убили белого человека. Пускай не сами, но это все равно одна и та же шайка. Уолтер, мы должны уважать законы страны, в которой находимся. Сержант Надолса. Тогда какого черта вы написали как можно быстрее, возьмите дальнобойное оружие. Ваши люди нужны для оцепления. Расположите их по периметру поля скрытным образом. Пусть ваши констебли лягут на землю и прикроются соломой. Расстояние от одного до другого двести-триста шагов. Если преступники станут уходить по воде, открывать неприцельный огонь, загонять обратно на холм, а кто же будет брать разбойников? Японская полиция. Локстон прищурил глаз. Почему же вы просто не вызвали япошек? Какой вам муниципалы? Титулярный советник не ответил. И сержант, понимающе кивнул. «Для верности, да? Не доверяете жёлткопузам. Боитесь, что упустят, а то и выпустят, да? Вопрос снова остался без ответа. Я буду ждать Асагаву в деревне. За остальные три стороны квадрата отвечаете вы, сказал Фандорин. На сей раз Ждать пришлось долго. Очевидно, перед посещением японского полицейского участка Сирота не только попил чаю, но еще и пообедал. Когда солнце достигло зенита, с полей к домам потянулись работники отдохнуть перед послеполуденным трудом. С ними вернулся и Маса. Жестами показал, все трое там. И с ними горбун бдительно смотрят во все стороны, врасплох их не возьмешь. Раст Петрович оставил камердинера приглядывать за единственной дорожкой, что вела к храму, сам же отправился за деревню встречать японскую полицию. Еще три часа спустя вдали на дороге появилось темное пятно. Фандорин приложил к глазам бинокль и ахнул. Со стороны Йокогамы походным маршем приближалась целая войсковая колонна. В облаке пыли посверкивали штыки, сбоку покачивались в всадлык офицеры. Титулярный советник бросился навстречу войску бегом, еще издали маша руками, чтобы остановились. Не дай бог, с холма заметят эту ощетининную многоножку. Впереди ехал верхом сам вице-интендант полиции господин Кенсуки Суга. Завидев фандоринскую жестикуляцию, поднял руку, и колонна остановилась. Японские солдаты расту Петровичу не понравились малорослые, тщедушные, безусые, мундиры висят мешком, выправки никакой. Он вспомнил, как Всеволод Витальевич рассказывал, что воинская повинность в стране введена совсем недавно, и крестьяне служить в армии не хотят. А как иначе? Триста лет простолюдинам запрещалось брать в руки оружие. За это самураи рубили голову с плеч. Вот и получилась нация, состоящая из огромного стада овец-крестьян и своры овчарок-самураев. Ваше превосходительство. Вы бы еще артиллерию пригнали, сердито подлетел к большому начальнику Фандорин. Тот довольно усмехнулся, подкрутил ус. Понадобится пригоним. Браво, мистер Фандорин. Как только вам удалось выследить этих волков! Вы настоящий герой. Я просил инспектора о десятке толковых агентов. Зачем же вы привели целый полк солдат? Это батальон. Суга перекинул ногу через седло, спрыгнул, ординарец немедленно принял поводья. Как только я получил телеграмму от Асагавы, сразу же телеграфировал в казармы 12-го пехотного батальона, он расквартирован в миле отсюда. Отличное изобретение телеграф. А сам поспешил на железную дорогу. тоже очень хорошее изобретение. Вице-интендант излучал энергию и азарт. Он отдал какую-то команду по-японски, и вдоль строя пронеслось: "Тютайтё! Тютайтё! Тютайтё!" Примечание. Ротные, ротные! Ротные!» Перевод с японского. Конец примечания. Придерживая у бока сабли, к голове колонны побежали три офицера. «Армейские понадобятся нам для внешнего оцепления, объяснил Суга. Ни один из злодеев не должен ускользнуть. Вы, Фандорин, зря беспокоились, я не собирался подводить солдат ближе. Сейчас ротные командиры выстроят людей цепью и расположат по большому квадрату. С холма этого видно не будет. Недотёпистые на вид солдаты двигались на удивление дружно и проворно. Конечно, не орлы, но в муштровке не дурны, скорректировал первое впечатление Фандорин. Батальон в какую-нибудь минуту перестроился в три длиннющие шеренги. Одна из них осталась на месте, две другие, сделав полуоборот в затылок, засеменили вправо и влево. Теперь только стало видно, что в хвосте пехотной колонны кучкой стоят полицейские. Десятка-полтора в том числе и Осагава, Однако ее кагамский инспектор среди них держался скромно, совсем не по начальственному. По большей части это были немолодые, сурового вида служаки из той породы, которую у нас называют тёрпкими калачами». Здесь же оказался и сирота Судя по зеленоватому цвету лица, он едва держался на ногах еще бы. Ночь без сна, нервы, да еще бесконечная беготня отсюда в Йокогаму и обратно. Лучшие мастера нашей полиции гордо показал суга. Скоро вы увидите их в деле. Он обернулся к одному из помощников заговорил по-японски. Письмоводитель встрепенулся, вспомнив о служебных обязанностях, и подошел к титулярному советнику, стал вполголоса переводить. Адъютант докладывает, что со старостой деревни уже поговорили. Крестьяне будут работать как обычно, ничем не выдавая нашего присутствия. Сейчас будет проведено совещание. Есть очень удобное место. Очень удобное место? Оказалась общинной конюшней, насквозь пропахшей навозом и лошадиным потом. Зато через щелястую стену открывался отличный вид на поле и холм. Вице-интендант сел на складной табурет, прочие полицейские встали полукругом, и оперативный штаб приступил к разработке операции. Говорил в основном Суга, уверенный быстрый, улыбчивый, он явно был в своей стихии. Его превосходительство возражает господину комиссару, что ждать ночи незачем, бубнил Фондорину на ухо верный переводчик. Погода ожидается ясная, луна почти полная, и поля будут как зеркало, каждую тень видно издалека. Днём лучше Можно подобраться к холму под видом крестьян, занимающихся прополкой. Полицейские чины одобрительно загудели, соглашаясь. Суга снова заговорил. Его превосходительство говорит, что ударных групп будет две, в каждой всего по два человека. Больше нельзя, подозрительно. Остальные участники операции должны держаться от холма на расстоянии и ждать сигнала. После сигнала бежать прямо по воде, уже не соблюдая маскировки, тут главное скорость. Теперь зашумели все разом, причем очень горячо, а инспектор Асагава, до сей минуты не раскрывавший рта, вышел вперед и принялся кланяться будто заводной и все повторял: "Какатаномима -ка снодэ, какатаномима -ка снодэ". Все хотят попасть в ударную группу, сообщил сирота. Господин Асагава просит позволения искупить свою вину, говорит, что иначе ему будет очень трудно жить на свете. Вице-интендант поднял руку, и сразу наступила тишина. Я хочу спросить мнение господина Русского, вице-консула, обратился Суга по-английски к Вандорину. Что вы думаете о моем плане? Это ведь наша с вами общая операция. Операция двух вице. Он улыбнулся, все теперь смотрели на Фондорина. Честно говоря, я удивлен», — медленно произнес титулярный советник. Ударные группы, отцепление из пехотинцев — все это замечательно. Но где же меры для того, чтобы взять заговорщиков живьем? Ведь нам важны не столько они сами, сколько их связи. Сирота перевёл сказанное, очевидно, не все полицейские знали английский. Японцы как-то странно переглянулись. Один с даже крякнул, будто Гайдзин сморозил глупость. Мы, конечно, попытаемся взять преступников, вздохнул вице-интендант. Но вряд ли получится. Людей этого сорта почти никогда не удается захватить живьем». Реплика Фандорину не понравилась. В нем с новой силой шевельнулись подозрения. Тогда вот что, заявил он. Я должен быть в одной из ударных групп. В этом случае даю гарантию, что по крайней мере одного из заговорщика вы получите не мертвым, а живым. Могу я спросить, каким образом вы это сделаете? Чиновник уклончиво ответил: Когда я был в плену у турок, Меня там научили одной штуке, но лучше заранее не рассказывать, сами увидите. Его слова произвели на японцев странное действие. Полицейские зашушукались, а Суга недоверчиво переспросил: "Вы были в плену?" "Ну да". Во время недавней балканской кампании Давишний Седаурсы посмотрел на Эраста Петровича с явным презрением. Взгляды остальных тоже никак нельзя было назвать лестными. Вице-интендант подошёл, великодушно похлопал Фандорина по плечу. Ничего. На войне всякое бывает. Во время экспедиции на Формозу гвардейский поручик Татибана, храбрейший офицер, тоже попал в плен. Он был тяжело ранен без сознания. Китайцы взяли его прямо в госпитальной повозке. Конечно, потом, придя в себя, он удавился на бинте. Но не всегда под рукой есть бинт. Потом он повторил то же самое остальным. Рад Петрович разобрал имя Такибана, а сирота тихонько объяснил: в Японии считается, что самурай не может попадать в плен. Жидкость, конечно, предрассудок, поспешно добавил письмоводитель. Титулярный советник разозлился, повысив голос, упрямо повторил: "Я должен быть в ударной группе. Настаиваю на этом. П Позволю себе напомнить, что без меня и моих помощников никакой операции вообще бы не было". Между японцами возникла дискуссия предметом которой явно был Фандорин, но переводчик изложил суть спора коротко и немного сконфуженно. Это, ну, в общем, господа полицейские обсуждают ваш цвет кожи, рост, величину носа. Могу я попросить вас раздеться до пояса? Вдруг обратился к титулярному советнику Суга. И, подав пример, первым снял китель с рубашкой. Тело у вице-интенданта было плотно сбитое, крепкое, а живот, хоть и большой, но совсем не дряблый. Внимание раста Петровича, впрочем, привлекли не столько особенности генеральской анатомии, сколько старинный золотой крестик, свисавший на выпуклую, безволосую грудь. Поймав взгляд Фондорина, суга пояснил: 300 лет назад наш род был христианским. Потом, когда европейских миссионеров изгнали из страны, а их веру запретили, мои предки отреклись от чужеземной религии, но крестик сохранили как реликвию. Его носила моя прапрапрабабка, Донна Мария Суга, которая предпочла отречению смерть. В память о ней я тоже принял христианство. Теперь это никому не возбраняется. Разделись. А теперь посмотрите на меня и на себя. Он встал рядом, плечом к плечу, и стало ясно, зачем понадобилось раздевание. Мало того, что вице-консул возвышался над соседом на целую голову, так еще и его кожа сияла явно не японской белизной. Крестьяне почти голые, сказал Суга. Вы будете торчать над полем и сверкать, как заснеженная гора Фудзи. Все равно, твердо заявил титулярный советник. Я должен быть в ударной группе. Больше его убеждать не стали. Полицейские сгрудились вокруг своего начальника, переговариваясь в полголоса. Потом седоусый громко крикнул: Кусо! Уманокусо, Расхохотавшись, вице-интендант хлопнул его по плечу. Что он сказал? Сирота пожал плечами. Комиссар Иваока сказал: "Навоз. Конский навоз". "Это он про меня?" вспыхнул Эраст Петрович. "Скажите ему, что в таком случае он нет-нет, как вы могли подумать?" перебил письмоводитель, прислушиваясь к разговору. Тут другое. Инспектор Асагава спрашивает: "Как быть с вашим ростом?" Крестьяне не бывают такими дырдами. Я правильно сказал это слово? Правильно, правильно. Фондорин с подозрением следил за действиями комиссара Иваоки. Тот отделился от группы, снял белую перчатку и зачерпнул пригоршню навоза. Господин Сасаки из отдела особо важных преступлений говорит, что вы настоящий кирин, но это ничего, потому что крестьяне все равно никогда не расправляются. Кто кто я? Кирин это такой мифический зверь, как жирафа. А. -а, -а. Седоусый подошел, слегка поклонился. И шлопнул кусок навоза прямо на белую грудь российского дипломата. Тот так и обомлел. — Ну вот, перевел сирота. Теперь вы уже не похожи на заснеженную вершину Фудзи. Комиссар и Ваоко размазывал по животу Эраста Петровича желто-коричневую, дурно пахнущую массу. Фандорин морщился, но терпел. Благородный муж так чист, что не запачкать даже навозом.